8 мая присутствовали в Адмиралтействе при спуске большого 70 пушечного корабля. Царь, одетый как простой плотник, в красной вязаной фуфайке, запачканной дегтем, с топором в руках, лазил между подпорками под самый киль, осматривая, все ли в порядке, не обращая внимания на опасность. Недавно при спуске два человека были убиты. «Тружусь, как ной над ковчегом России», — припомнились мне слова царя. Сняв шляпу перед великим адмиралом, как подчиненный перед начальником, он спросил, пора ли начинать, и, получив приказание, сделал первый удар топором. Сотни других топоров начали рубить подпорки. В то же время снизу отдернули балки, державшие корабль со всех сторон на штапеле. Он скользил с намазанных жиром полозьев, сначала медленно, потом полетел, как стрела, так что полозья сломались в дребезге и поплыл по воде, качаясь и впервые рассекая волны. При громе музыки, пушечной пальбы и кликах народа. Мы сели на шлюпки и поехали на новый корабль. Царь был уже там. Переодевшись в мундир морского Шаутбанахте чин, в котором он теперь состоит, со звездою и голубою орденской лентой через плечо принимал он гостей. Стоя на палубе, окрестили новорожденного первым кубком вина. Царь произнес речь. Вот отдельные слова, которые мне припоминаются. «Наш народ, как дети, которые за азбуку не примутся, пока преневолены не будут» и которым сперва досадно кажется, а как выучатся, то благодарят, что ясно из всех нынешних дел. Не все ли невольно сделано? И уже благодарение слышится за многое, от чего и плод произошел, не приняв горького, не видать и сладкого. «Не корми калачом, да не бей в спину кирпичом», заметил один из шутов старых бояр, должно быть уже пьяный, своему соседу на ухо шепотом, как раз у меня за спиной. «Имеем, — продолжал царь, — образцы других, просвещенных в Европе народов, которые также начинали с малого. Пора и нам за свое приниматься, сперва за малое, а потом будут люди, кои не оставят и великих дел. Ведаю, что сам не совершу и не увижу сего, ибо долгота дней ненадежна, однако начну, да будет другим после меня легче сделать». А с нас довольно ныне и сей единой славы, что мы начинаем. Я любовалась царем, он был прекрасен.